Глава шестнадцатая. Жаркий спор и хитрый план. Спустя примерно полчаса в него ворвалась и Роу. Выглядела она, мягко говоря, не очень. Одежда потрепанная, виднеются следы порезов и довольно большое количество крови на ткани. Скорее всего, не её, но явно человеческой. Обычно у монстров редко встречается алая кровь. Тем не менее, девушка выглядела решительно, а в её глазах можно было легко заметить ярость. В кабинете находился и Тарс, немного подавленный произошедшим, а также все союзники и высший офицерский состав. Учитывая всю серьёзность ситуации, просто так взять и ворваться на территорию Йети слишком опрометчиво. Необходимо составить план, а заодно и согласовать его с детьми плененного вождя. Наконец-то все в сборе. Командир жестом показал Йорроу на свободное место, после чего поднялся и заговорил. «Вы все уже в курсе о текущей ситуации. Вождь Йорроу был согласен заключить с нами союзный договор, пока мы с его сыном находились на станции». На их территории произошел переворот, и его захватили в плен. Убивать его не будут, потому что Йороу и Тарс смогли скрыться. Оппозиция сейчас находится в крайне затруднительном положении. Больше половины Йети поддерживает текущую власть, и пока еще не в курсе о произошедшем. Они смогли хорошо постараться, чтобы провернуть эту операцию тайно, пока в их руках не окажутся законные наследники – Они не смогут причинить вред нынешнему вождю. «И как нам лучше поступить в этой ситуации?» Поднялась Агния по тому взгляду, на которую становилось понятно, что за последнее время она стала значительно сильнее. Острый пронизывающий взгляд заставлял отворачиваться даже союзников. Настолько сильные перемены произошли с ней за довольно непродолжительный промежуток времени. «Я понимаю, что союз с для нас очень важен, но в нашей текущей ситуации мы не сможем выделить достаточное количество бойцов для того, чтобы противостоять им в открытую. Нам пришлось и так снизить количество наших людей на большей части подконтрольных территорий, чтобы задействовать их во время приёма желающих к нам присоединиться. По вашим словам, оппозиция Йети составляет примерно половину от общего числа, а это значит…» что нам придётся выступить против двухтысячной армии. Учитывая тот факт, что даже не будучи игроками, они своей физической силой не уступают среднему уровню наших бойцов, то нам придётся задействовать примерно такое же количество человек для подавления. В нашей текущей ситуации это значит, что придётся забрать их откуда-то, тем самым оголив охраняемые ими участки. «Мне прекрасно понятны твои опасения, Агния», – вздохнул Хиро. Слова девушки были разумны и правильны. «МКС сейчас находится не в той ситуации, когда можно просто так взять и выдернуть откуда-то несколько тысяч человек. Тем более подойдет не абы кто, а игроки среднего уровня и выше. Но закрыть глаза на происходящее и притвориться, что ничего не было, мы не можем». Йороу доказала свою значимость и по праву получила пост одного из старших офицеров на станции. «Вам всем прекрасно известно, что своих людей я в беде бросать не стану, особенно если это касается их или их семей». «Но если мы отправим такое количество бойцов, то окажем услугу нашим неприятелям», – не унималась пигалица. В последнее время они активизировались, и их с каждым днём становится больше. В основном это те, кому станция отказала в присоединении. Они сформировали между собой альянс и только и видят, как побольнее нас укусить. Если мы задействуем такое количество наших бойцов для атаки на базу Йети, то они обязательно воспользуются этой возможностью, чтобы нанести нам как можно больше ущерб. «Юроу» расскажи нам всем что случилось на твоем участке совсем недавно из за чего тебе пришлось задержаться на нас совершило нападение одна из группировок недавно созданного альянса девушка поднялась со своего места и внимательно осмотрела собравшихся их было около пяти сотен нам удалось отбиться только потому что к нам на помощь пришли именные монстры ответственные за соседнюю территорию в противном случае Нас бы просто смели количеством. В моем распоряжении находится всего двадцать соплеменников, чего раньше было достаточно, чтобы контролировать участок». «Вот об этом я и говорю!» Все смотрели на Агнию с пониманием. Пусть она и говорила достаточно неприятные для роу вещи, учитывая ситуацию, но никто не мог возразить ее словам. Глава Йети хорошо себя зарекомендовала, и ни разу с её стороны не было никаких проблем или чего-то подобного. Но, учитывая острый дефицит в количестве бойцов, МКС сейчас не может взять и резко ослабить другие участки, особенно после недавнего нападения. Недавно созданный альянс отверженных, о котором командир узнал буквально полчаса назад, нельзя списывать со счетов в их рядах. Находилось по меньшей мере около десяти тысяч бойцов, а это довольно крупная сила. Тем более, Пигалица настолько предана МКС, что говорит эти слова не просто так. Она не хочет, чтобы пострадало ещё больше людей. Они сделали свой первый шаг, и я уверена, что на этом не остановятся «Нам ни в коем случае нельзя ослаблять защиту сейчас, иначе может пострадать мирное население!» «Мне прекрасно понятно твое волнение, Агния, как и всем здесь присутствующим. Мы услышали твою точку зрения и будем принимать ее во внимание. Поэтому можешь пока вернуться на свое место и немного успокоиться». Спокойным тоном произнес Хиро, посмотрев на Пигалицу. Битва взглядов длилась несколько секунд, после чего девушка хмыкнула и уселась в кресло. «У кого-то еще есть то, что они хотят высказать перед всеми. Мне бы хотелось услышать мнение каждого перед тем, как я представлю вам свой план». «Мне бы хотелось попросить только одного», – поднялся Артур. «Если вы все же решите задействовать наших бойцов...» то выбирайте сильнейших из них. Нам всем прекрасно известно, на что способны йети. В их физической силе не будет сомневаться никто из присутствующих. Во избежание лишних жертв нам нужно выбирать бойцов с высоким уровнем подготовки. Проблема в том, что это несет за собой не самые приятные последствия. Набрать такое количество сильных бойцов мы сможем, но сразу же оголим несколько участков – чем могут воспользоваться наши противники. «А что вы скажете о Виоле и ее отряде?» Неожиданно поднялся Тимур, к которому все привыкли обращаться никак иначе, как Катана. «Она прибыла для поддержки от Ангелины, а учитывая тот факт, что вы с ними собираетесь сформировать союз, то они не откажут нам в просьбе посадистовать в этом вопросе». «Исключено», – вздохнул командир. «И на это есть несколько причин. Если мы отправим их, то неизвестно, сколько будет среди них жертв. Сомневаюсь, что нам прислали две тысячи бойцов высочайшего уровня, больше склоняюсь к тому, что они середнячки или около того. В таком случае потери будут слишком большие». «В таком случае Ангелина получит возможность выдвигать нам свои условия, и они явно будут не в нашу пользу. Если вы не забыли, то мы специально затягиваем момент с их присоединением. Мы и так находимся в затруднительном положении, набирая новеньких, а её группировка насчитывает в себе около 150 тысяч человек». По сути, отправленный ею отряд не более чем поддержка, и если она потеряет много людей во время атаки на базу Йети, то сможет использовать эту возможность, чтобы на нас надавить, как это было в своё время с Быстровым. Тогда нам удалось замять ситуацию в нашу пользу, но сомневаюсь, что и в этот раз получится выкрутиться так просто». «Лидер хочет сказать, что если мы это сделаем и потеряем много бойцов из отряда «Виолы», то Ангелина сделает всё, чтобы заявить свои права на главенство в нашем союзе», поднялся Борзых, внимательно слушающий разговор всё это время. «Не сомневаюсь, что большая часть жителей станции будет на стороне Хиро, но в таком случае у нас появится ненадёжный союзник, а довольно крупная оппозиция в лице Ангелины и её людей». Я нисколько не сомневаюсь в собравшихся здесь, но не могу утверждать подобного в целом. Количество жителей обеих станций уже превысило триста тысяч. Если говорить грубо, основной костяк составляет около сотни. Остальные это те, кто присоединился в недавнее время и ещё не успели разобраться во всём. Если она сможет как-то завладеть их вниманием и завоевать доверие, то сможет ими манипулировать. «Ты так говоришь, будто союз с Ангелиной несёт для нас лишь одни минусы». Неожиданно Агния решила высказаться. «Если это так, то зачем вообще было предлагать им заключить этот союз?» «Сомневаюсь, что это было нужно для того, чтобы сдержать их от нападения на станцию во время непростой ситуации. Уверена, Хирони не просто так всё это затеял, и пусть мы не знаем истинной цели, но ведь это не в первый раз, да?» Лидер уже неоднократно делал что-то, скрывая от всех до самого последнего момента, и всегда его решения были верными. Думаю, что и в этот раз будет так же. Агния права. Эта девушка стала ещё умнее. Союз с Ангелиной необходим. Если вы не забыли, то через полгода нас всех ждёт финальный этап этой чёртовой игры высших, Если мы хотим сохранить как можно больше человеческих жизней, то должны делать все, чтобы увеличить нашу чистость. За всеми этими проблемами, сыплющимися на нас одна за другой, мы забыли об основной цели набора новеньких – как можно больше расширить наше влияние, чтобы присоединить еще больше людей. Тем более, как Клео и я, Ангелина является одним из финалистов, «Победителями финала станут максимум пять человек, и если мы сможем собрать под свое крыло пятерку, которая пусть и не полностью, но можно доверять, то наши шансы на успех будут значительно выше». «Финал – это, конечно, хорошо, но до него еще надо как-то дожить», – вновь поднялся Катана. Учитывая недавно созданный альянс отверженных, а также ситуацию на территории Йети, «У нас прибавляется всё больше проблем. И если мы не сможем разобраться с ними, то нет смысла заикаться о финале. Вы так не думаете?» Тимур обвёл взглядом собравшихся. Его слова говорили о многом. Он просто констатировал факты, говоря всем остальным что-то в духе. И «Если мы сейчас не разберёмся с этими небольшими проблемами, то финал нам и не светит. Нас там просто сожрут и не подавятся». Довольно правильные и логичные слова. «Катана все верно говорит. Сейчас нам необходимо не только поддерживать нашу репутацию, но и улучшать ее», – обвел всех взглядом Хиро. «Пусть мы и находимся в тяжелой ситуации, но если мы никак не отреагируем на все эти происшествия, нас могут пойти не самые приятные слухи». В случае с альянсом отверженных Им должно быть известно, что нам сейчас довольно сложно. В случае нападения на участок, за который отвечает Йорроу, нет сомнений, что это было тщательно спланировано. Пока они считались претендентами на присоединение, у них была возможность побольше узнать о том, как мы ведем дела. Этой атакой они хотели показать не только свою решимость, но и отвесить нам знатную пощечину, чтобы снизить количество желающих присоединиться. В таком случае они бы могли переманить их под свое начало и настроить против нас. Они ошиблись лишь в том, что сыграл третий фактор. На выручку к пришли пришли именные монстры. Если бы им удалось уничтожить один из наших аванпостов, то смогли бы заявить о себе в этом регионе. «Лидер, что вы хотите этим сказать?» – Нахмурился Артур что, скорее всего, за ними может стоять кто-то ещё. Кукловод, руководящий из тени и манипулирующий этими людьми как марионетками. Вы же помните ту армию монстров, которую мы тогда уничтожили? Тогда была похожая ситуация, но нашими противниками были заражённые и монстры. Меня не покидает чувство, что здесь схожая ситуация», задумчиво произнёс командир, чем заставил остальных тоже по-другому посмотреть на произошедшее. Вероятнее всего, таким образом они прощупывают почву, учитывая, что до финала всего полгода, чем ближе мы будем к нему подходить, тем больше происшествий такого рода будет происходить. Нас всеми силами будут пытаться ослабить до его начала, поэтому этим альянсам необходимо заняться как можно быстрее, но только после того, как мы разберёмся с переворотом в стане Йети. «Почему вопрос с Йети стоит выше, чем эта ситуация?» – поднялась Агния. «Лидер, простите за такую грубость, но я иногда совсем не понимаю ход ваших мыслей». «А я не понимаю твоего возбуждения, пигалица», – припечатал её взглядом командир Тут ты во всю глотку доказываешь, что мы прямо сейчас не можем отправить несколько тысяч человек на то, чтобы разрешить ситуацию с Йети, но, услышав об оплеухе, которую нам нанес Альянс, сразу же встрепенулась? Или ты забыла, что по нашим непроверенным данным в их рядах на текущий момент около десяти тысяч человек, и это число еще будет расти?» «Если дать время этим тараканам, то они размножатся со скоростью света», – еле сдержалась девушка. «В случае с Йети этот вопрос не первостепенной важности. Если мы оставим всё на самотёк с этим альянсом, то есть высокая вероятность, что они станут сильнее и станут представлять для нас ещё большую угрозу. И чем дольше мы будем с этим тянуть, тем больше эта угроза будет». «Ты совершенно права», – кивнул Хиро. Но упускаешь из виду самое главное. Если мы сможем заключить союз с Йети, то наша боевая мощь значительно вырастет. Вы и сами прекрасно знаете, на что ее Роу и ее подчиненные. А теперь представьте, насколько сильнее станет станция, если к нам присоединится сразу несколько тысяч Йети. Тем более, решить этот вопрос можно намного быстрее, чем с Альянсом и каким же образом огня задала этот вопрос затаив дыхание все внимательно посмотрели на командира им тоже было очень интересно как он собирается выпутываться из текущей ситуации придется потратиться но позже мы обязательно все траты вернем как только разберемся с альянсом ухмыльнулся командир решивший наконец разыграть свою козырную карту он повернулся к ероу чтобы уточнить один важный вопрос. «Территория вашего города умещается в десять километров?» «Конечно», – нахмурилась она, не понимая, к чему этот вопрос. «Да и зачем нам ее растягивать еще больше, если общее количество проживающих в основном городе всего пять тысяч?» «Это очень важно», – облегченно вздохнул Хиро. «Он до конца сомневался, удастся ли воплотить его план в действие», «Ведь нам предстоит провернуть одно очень авантюрное дело, с помощью которого мы сможем за один день решить вопрос с восстанием». «Какое же?» Глаза Йороу загорелись надеждой, а взгляды собравшихся стали еще более заинтересованными. «Подождите немного. Сейчас я позову сюда Клео и Руслану. Так будет нагляднее». Командир связался с ними через передатчик, и уже через 10 минут они были на месте. По их радостным и довольным лицам было понятно, что затея с магазином и покупкой андроидов им пришлась по душе. «Вот и они. А теперь пришло время вам рассказать о том, что я задумал». Хиро в деталях описал свой план. Первым делом несколько человек должны проникнуть на территорию Йети, и незаметно для них установить там филиал магазина. Как только это будет сделано, в дело вступает вторая фаза – покупка боевых андроидов и переброска бойцов через магазин, что значительно упростит задачу с перемещением. Основная идея в том, что из живой силы будет участвовать от силы 100 человек, и каждый из них будет находиться на высоком уровне. Основной наступающей силой станут дроиды, но это не главная задача. Пока основная часть войска будет отвлекать силы противников, Хиро и ещё несколько человек, в число которых войдут также Йороу и Тарс, должны будут вычислить лидера восстания и разобраться с ними. Командир собирался свести потери среди йети к минимуму и при этом как можно меньше рисковать своими бойцами. «Вот такой план!» Короткий пересказ занял не меньше десяти минут, в ходе которого офицеры поочередно уточняли различные детали. Как только инопланетный путешественник замолчал, кабинет погрузился в тишину. Все тщательно обдумывали услышанное. «И если все согласны, давайте начнем обсуждение. Мы должны закончить с этим вопросом сегодня, после чего...» «взяться за альянс отверженных».